Глава 13. Президенция Ясудо изнутри напоминала музей. Настолько каждая деталь интерьера вписывалась в окружающую обстановку. Вазы, картины, статуэтки органично дополняли друг друга. И тот, кто всё это расставлял и развешивал, был натуральным мастером, остро чувствующим окружающую красоту. Пройдя мимо охреневших от нашего вида охранников, Нори зашёл внутрь. Егивну в каком-то седому дядьке в расшитом золотом кимоно направился в сторону мраморной лестницы. Просто пошёл, не глядя по сторонам. Ну да, он-то здесь живёт, а я? Я вдруг почувствовал жгучий стыд. В грязной рваной одежде, босиком, не немывшийся несколько дней. Это как бомжу заглянуть в Эрмитаж. Холл утопал в сдержанной роскоши. Одних только зеркал на стенах висела пара десятков. Какие-то пейзажи на стенах, вазоны с цветами и мягкий тростниковый ковёр. Нет, я понимаю, что князю горит и переодеваться нет времени, но, сука, мне и по ковру-то ходить стрёмно, особенно учитывая то, что местные повёрнуты на чистоте. Поднявшись на пятый этаж, мы прошли по широкому коридору вдоль резных дверей, кивая по дороге каким-то непонятным персонажам, у которых при виде нас на лицах начинала читаться целая гамма чувств. Кто-то искренне радовался, кто-то удивлённо хлопал глазами, Кто-то наоборот хмурился, наблюдая наш внешний вид. Мужчины, женщины в дорогих одеждах, слуги, часовые в пластинчатых доспехах всё смешалось у меня в голове, и никого из них я даже не пытался запомнить. Коридор привёл нас в просторное помещение с красным белым гербом Ясуда на дверях и двумя самураями, дежурившими у дальней стены. Зайдя внутрь, Нори положил на стойку свой тати и поинтересовался у одного из часовых. Кэросан у себя? Да, кивнул Самурай. Вместе с госпожой Аякой ожидаем господина Огаву. Ясно. Нори перевёл взгляд на меня, кивнул на гостевую циновку. Таро-доно, подожди меня здесь. Мне нужно переговорить с братом. Произнеся это, князь зашёл в кабинет. Я, проводил его взглядом, тоже положил меч на стойку и, усевшись на ковёр, стал ждать. Вот не знаю, зачем Нори меня сюда притащил. Да ещё и в таком затрапезном виде. Но, наверное, какой-то смысл в этом есть. Ладно, скоро мы это узнаем. Минуты текли за минутами, я разглядывал рисунки и узоры на стенах. Часовые изображали из себя статуи и разглядывали меня, когда дверь в коридор распахнулась, и в приёмную зашёл высокий, широкоплечий мужик в лакированном ламеллярном доспехе. Судя по внешнему виду, кто-то из большого начальства. Расшитый золотом пояс Ресные рукояти мечей, оранжевый плащ с красноватым шитьём, бронятся мной в небольшую деревню. Высокие скулы, перебитый нос, кривой шрам на лбу и высокомерный взгляд человека, привыкшего повелевать многими жизнями. Неприятный тип, и такого командира я себе точно бы не хотел. Слишком уж самоувлюблённым он выглядел. Впрочем, первое впечатление часто бывает обманчивым. Зайдя в приёмную, мужчина стащил с головы шлем Я уже хотел что-то спросить у часовых, когда заметил меня. Прищурившись и, видимо, осознав, что я не мираж, мужчина побогровел, и на его физиономии появилась целая палитра эмоций: от досады до глубокой брезгливости. В первые мгновения мне даже показалось, что этого дядьку сейчас натурально хватит удар. "А ты ещё кто такой?" шагнув ко мне, прорычал он. "Кто позволил появиться здесь в таком виде?" Нормальная такая беседа. Сразу с наездов. Этот хрен настолько тупой и не догадывается, что кто-то меня сюда всё же привёл, или просто мудак, которому обязательно нужно докопаться до первого встречного. Но самое главное, что мне положить и на него, и на все правила местного этикета. Да, сам я себя в таком виде чувствую хреново, но чтобы меня тыкал в это какой-то петух, ну, кто-то, наверное, позволил подняв на ноги, спокойно произнёс я: вы куда-то шли? Так идите". Нет, я, конечно же, мог сказать, что сюда меня привёл один из ясудо, но с хрена ли мне перед кем-то отчитываться. Кто он такой? Комендант крепости, командир местного войска? Мне положить и туда, и туда с огромным прицепом. И нет, никаких звёзд я не поймал. Просто не нравятся такие уроды. Имя, назови своё имя, собака. Приблизившись вплотную, прорычал самурай и положил ладонь на рукоять в вакидзаси. "Говори, или сейчас же подохнешь". Вот зря он так. Не в смысле угроз, а в смысле приблизится. Никто тут никому клинок достать не позволит, я гораздо быстрее, хотя мужик об этом, конечно, не знает. "Меня зовут Таро", глядя в глаза самураю, угрюмо оскалился я. "А ты, дядя, мне никак угрожаешь?" Безродный щенок. Да как ты смеешь? Господин Агава, этого человека привёл сюда князь Ясудо. Видя, что у мужика упало, забрала, холодно произнёс один из охранников. Не думаю, что вам стоит доставать меч. Князь Ясудо поморщился самурай и отшагнув смерил меня недоверчивым взглядом. Но Господин Ясудо Нори прибыл в крепость меньше часа назад. также холодно произнёс охранник. Он и привёл сюда этого воина. "Норисан, выходит, князь жив?" недоверчиво нахмурился самурай. "Ну, если сам князь привёл сюда этого оборванца". Я ничего не ответил. Какой смысл сотрясать по воздух? Много чести разговаривать с мудаками, хотя, конечно, врага я себе уже заимел. И нужно будет расспросить Нори об этом деятеле, ведь по опыту такие уроды очень злопамятны. Самурай смерил меня напоследок презрительным взглядом и собирался уже зайти в кабинет, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась она. Сестра князя выглядела потрясающе. Расшитое траурное кимоно мягко и изящно облегало ладную фигуру княжны. Огромные карие глаза, правильные черты лица и чёрные, как вороново крыло, волосы. Из всех встреченных девушек неёкой, а яко была, наверное, самой красивой. И понятно, почему князь говорил о сестре с таким восхищением. Приветливо кивнув о Гаве, девушка нашла взглядом меня и, приблизившись, снизу вверх заглянула в глаза. "Таролиси хвост", приятным голосом произнесла она. "От имени всех Ясуда и от себя лично я благодарю тебя за спасение брата. Пойдём, нам есть о чём поговорить". Аяка мягко прикоснулась к моей руке и сделала приглашающий жест. Да, госпожа, смущённо произнёс я и направился в кабинет, провожаемый ошамлённым взглядом Огавы. Джира, подожди немного. Князь тебя пригласит, попросила она моего недавнего оппонента и чуть покачивая бёдрами, зашла в открытую дверь. Я пожал плечами и направился следом. Внутри кабинет правителя Ясудо чем-то напоминал тот, в котором принимал посетителей Сугосато. Только окна тут, за неимением гор, выходили на море. Небольшой столик с чернильницей и бумагами, четыре развернутых свитка на стенах с записанными сверху вниз иероглифами, картины и небольшое овальное зеркало. Все местные правители, которых я встречал, предпочитали работать в спартанских условиях. Возможно, это правильно, ведь так гораздо меньше отвлекаешься на всякую ерунду. Норри с братом сидели на ковре друг напротив друга. И молча смотрели на нас с Аякой. В глазах младшего Ясуду застыла тоска и непонятная решимость. Разговор у братьев, очевидно, случился нелёгкий. Киро смотрел спокойно, оценивающе, и незаметно, чтобы его как-то смущал мой внешний вид. Ну да, что ему, что Аякин на это плевать? Они ведь уже выслушали рассказ младшего брата. Не, ну а как ещё может выглядеть человек, проведший в лесу четверо суток? повинуй жесту княжны, я уселся на ковёр рядом с нори аяко присела справа от нас по левую руку от старшего брата некоторое время в комнате висела тишина Керу изучал меня взглядом очевидно собираясь с какими-то мыслями я спокойно смотрел на него на вид старшему брату было не больше 30 лет такое же треугольное породистое лицо высокие скулы короткая стрижка достаточно скромная по местным меркам одежда А глаза. Передо мной сидел правитель огромной страны, холодный, жёсткий и, конечно же, беспощадный к врагам. Всё-таки ответственность сильно меняет людей. Ведь казалось бы, мужику меньше тридцатника, но при взгляде на него мне почему-то вспоминается полковник Семенченко. А Яка тоже только с виду хрупкая девушка, во взгляде книжной, за показной мягкостью читается недёжинный интеллект. Умная женщина страшная штука. А когда она ещё и красивая. Забавно, но сейчас по сути перед этими двоими сидит 16-летний пацан, который моложе их младшего брата. Я уверен, что Нойли не рассказал родственникам, кто я такой. Но откуда тогда такая заинтересованность во взглядах? Они чувствуют интуитивно. Блин, мне бы такую способность. Когда тишина уже начала напрягать, Киэро, видимо, вдоволь на меня насмотревшись, коротко кивнул и представился. Я, я Содогэро. Это Аяка. Мы, как ты уже понял, являемся братом и сестрой этого молодого господина. Он скосил взгляд на Нори и вопросительно посмотрел на меня. Таро Лисий хвост из провинции Сато, в ответ на его взгляд, коротко представился я. Таро. Да. Мы благодарим тебя за участие в судьбе нашего брата. Но Кэро поморщился. Рассказанное братом невероятно. Справиться с двумя демонами, а до этого уничтожить порождение тьмы, в которое превратился Сюго Кимура, ты не похож на воина из легенд. Ага, Мики, это расскажи Тихоне, а ещё Сэто и всем остальным, мысленно усмехнулся я, а вслух произнёс: "Ну, вы можете это проверить", я протянул Кира руку. "Так будет проще для всех". Хм. Князь некоторое время с сомнением смотрел мне в глаза. Затем кивнул и положил на мою запястье ладонь. Хорошо, Таро, скажи, ты действительно убил Сёгу Окимура? Да, кивнул я. В бою срубил ему голову, затем добил его в каком-то странном зале, куда нас закинула Сноридона. Двух они я тоже убил, как раз перед тем, как отплыть к мрачному лесу. Всё сказанное мной чистая правда, клянусь. Не, мне, как и любому нормальному человеку, притило это ненужное хвастовство. Но я и сам бы на месте Кэрот тоже проверил слова своего младшего брата. Оно так надёжнее, а то мало ли вокруг шляется проходимцев. Руку, как и в прошлый раз, легонько кольнуло. Керу переглянулся с Аякой, едва заметно кивнул и, отстранившись, снова посмотрел на меня. Только если поначалу во взгляде князя была лишь лёгкая заинтересованность, то сейчас он стал похож на шахматиста обнаружившего на доске лишнюю пешку, то есть вроде бы её там быть не должно, но вот же случаются казусы. "И как? Теперь ты мне веришь?" с сарказмом поинтересовался Нори у брата. "Надеюсь, больше вопросов не будет". "Хорошее владение мечом не имеет ничего общего с умением вести за собой людей", ничуть не смутившись, в ответ холодно заявил Керу. «Таро слишком молод, и я не думаю, что он найдёт общий язык с коямой". Хотя. Хорошо. Пусть попробуют. Но если до меня дойдут слухи о конфликте, Кояма со своими людьми отправится на границу, а с тобой будем что-то решать. Переведя взгляд на меня, Кэро прищурился и коротко пояснил. У нашего погибшего брата было три десятка телохранителей. Пятеро погибли вместе с ним. Осталось 25 человек. Их командир Кояма Кацу, сорокалетний самурай, Э таких, как ты, парень, он пожирает на завтрак. Я даже могу допустить, что ты сильнее его на мечах и в стрельбе, но уважение этим не заслужить. Ты слишком молод. А кое-яму уже четверть века служит нашей семье. В голосе Керу лязгнул металл. Если поначалу он говорил со мной как с неведомой зверушкой из сказки, то сейчас после проверки, видимо, решил не миндальничать. Подозреваю, что он собирался, как всегда, всё решить самостоятельно. Но Нори взбрыкнул, и теперь имеем то, что имеем. Кстати, причём здесь этот Кояма? Мой брат решил поставить тебя во главе собственной охраны и отдать под твою руку Кояму и его людей. В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил князь: "Клан не имеет претензий к телохранителям брата. Среди погибшей пятёрки не было ни одного заклинателя, способного предотвратить покушение". Я согласен передать этих людей Нори, но мне нужно, чтобы брат был под охраной, если же у вас случится конфликт. Хм, интересно. И в принципе, логика в его словах есть. Какой-то мужик служит семье уже четверть века, а тут ему в командиры присылают мальчишку. С другой стороны, покушение они прозевали и должны быть рады, что остаются на службе. Хотя я же не знаю, как убили Даймё. В общем, чёрт ногу сломит. И мне совсем этим придётся по-быстрому разобраться. Впрочем, где наш не пропадала? Думаю, мы найдём общий язык, глядя в глаза князю, уверенно произнёс я. Безопасность вашего брата превыше всего. Уверен, что Кояма Кацу это понимает так же, как и я. Хм. Во взгляде Кэро мелькнули искорки интереса. Он скосил взгляд на сестру, посмотрел на Нори и кивнул. Хорошо. Но забирай себя телохранителей Масаши. Сейчас идите и приведите себя в порядок. Брат, вечером жду тебя у себя. Нам ещё много о чём нужно поговорить. М да Я мысленно выдохнул, поднялся с ковра и, отвесив поклон, пошёл следом за Нори на выход. Офигенно. И со всей этой хернёй нужно попытаться взлететь. В чужом городе без связей, исполненным непониманием происходящего. С другой стороны, Если разложить по полочкам уже имеющуюся информацию, то становится прекрасно понятно, что нужно делать в первую очередь. Главное сейчас обеспечить безопасность охраняемого лица, а всё остальное отложим пока на потом. 25 подготовленных телохранителей это на самом деле офигенная новость, особенно с учётом того, что все те, кто охранял князя раньше, погибли в том караване. У Кэро и Аяки, скорее всего, есть свои телохранители. Поэтому люди убитого Даймё сейчас никому не нужны. Значит, в первую очередь нужно будет найти общий язык с этим Коямой, а до этого придётся постоянно находиться при князе. Нужно ещё не забыть проверить всех этих ребят на детекторе лжи и составить график дежурств вместе с планом мероприятий. Нет, я понимаю, что телохранители уже скорее всего успели проверить, но тут как раз возникает вторая проблема. Дело в том, что я никому тут не верю. Не кэро, не Аяке, не тому мудаку из приёмной. Даже я Хиру мог быть заинтересован в смерти своего брата. Да, на командующего покушались, но он жив, и никто меня не убедит, что это покушение не было инсценировкой. Ещё есть соседи, и хрен знает, сколько тех, о ком я не знаю. Отсюда вывод, чтобы предотвратить дальнейшие покушения, необходимо отыскать убийц великого князя. Ну да. Черня вопрос для следственного комитета. Впрочем, есть у меня пара идей. "А Саша был хорошим братом", обернувшись ко мне в коридоре с грустью в голосе, произнёс князь. Та тварь, которая это сделала, обязательно должна заплатить. Ты кого-то подозреваешь?" вечером, Таро, расскажу, что думаю после того, как ещё раз переговорю с братом. А сейчас пойдём, я покажу, где ты будешь жить и познакомлю со слугами". "Хорошо", вздохнул я и направился следом за нори. Как выяснилось, покои князя находились на третьем этаже здания в отдельном огороженном крыле. Вообще резиденция клана была по местным меркам огромна, и я задолбался запоминать все лестницы и коридоры, по которым мы сегодня прошли. Под жильем мне выделили две просторные светлые комнаты, одна из которых имела проход в кабинет князя. С десяток дубовых полок, которые тут в большинстве случаев заменяли шкафы, широкий тростниковый лежак, пять пейзажей на стенах, две вазы с какими-то пальмами и окна с видом на море. По местным меркам всё это выглядело по-царски, особенно если вспомнить, где мне приходилось ночевать последние несколько дней. Две неприметные служанки протёрли в комнатах несуществующую пыль, принесли мне комплект сменной одежды вместе с умывальными принадлежностями и проводили в натуральную душевую. Да, Нори не соврал. В Ки есть настоящий водопровод. Не такой, конечно, как в Москве, но да и хрен с ним. Отмывшись от грязи и пребывая в отличном настроении, я вернулся в своё жилище. И тут наступило время обеда. За едой Нори был мрачно сосредоточен, очевидно, планируя вечерний разговор с братом. Я постарался ему не мешать. Закончив с обедом, князь засел за бумаги. А я, не зная, чем себя занять, полистал пару книг, лежащих тут же на полках. Убедившись, что чтение мне по-прежнему недоступно, я отложил книги в сторону, и тут в покое князя заявился высокий лысый старик. Следом за ним в комнату зашли два широкоплечих парня. Они разложили по полкам латный доспех, тот самый, что носил Нори в день нашего знакомства, а потом принялись меня обмерять. Как выяснилось из разговора, На следующий день после нападения демонов на караван из Сату в Кип поскакал гонец. Охронев от увиденного на настоянки и не найдя живых, парень погнал коня через лес и доложил в город о случившемся. В ту же ночь на место гибели каравана отправилась сотня бойцов во главе с главным заклинателем клана Михо Такаши. Собственно, именно об этом отряде рассказывал самурай, что дежурил на входе в резиденцию клана. Обыскав всё вокруг и не найдя следов князя Солдаты совершили погребальный обряд, собрали всё ценное и вернулись обратно. Обмерив меня с ног до головы и задав пару десятков уточняющих вопросов, старик с парнями удалился. А уже часа через три я стал счастливым обладателем полного комплекта брони. Ламеллярный доспех из мелких пластинок с улучшенной защитой верхней части груди и подмышек был покрыт тёмно-коричневым лаком, и ощущался на теле как броник как с дополнительной защитой шеи и фигуркой в виде рогатого месяца, пилатная юбка из мелких скреплённых пластин, которые совершенно не сковывали движения. Не знаю, сколько такой может стоить, но полагаю, что очень и очень немало. Помимо всего прочего, мне выдали катану с вакидзаси, а также кинжал танто, который тут носят с двуручным мечом. Автор напоминает, что катану носили с вакидзаси, и такой комплект назывался дасё. В ранние периоды японской истории кенжал танто носился вместе с вакидзаси. А также, когда самурай надевал доспех, вместо катаны и вакидзаси обычно использовался тати и танто. По размерам длина клинка: танто до 1 сяку, вакидзаси от 1 до двух сяку, катана больше 2 сяку, тати свыше двух с половиной сяку, но не более трех. Один сяку равен 30,3 сантиметра. В отличие от катаны, которая засовывалась за пояс обе лезвием вверх, тати подвешивался на пояс, на перевязь аси, лезвием вниз. Для защиты от повреждения доспехами ножны часто имели обмотку. На тати прямо на месте заменили цубу. Но ну, а ту, что была, передадут семье погибшего самурая вместе с денежной компенсацией. Цуба аналог гарды у японского клинкового оружия. Качество оружия выше всяких похвал. Рукояти, обтянутой кожей ската, ножными можно любоваться часами. Нет, я понимаю, что главный телохранитель князя не должен выглядеть как последний крестьянин, но всё равно как-то оно неудобно. Ещё в полной мере не приступил к обязанностям, а уже столько подарков. Разрезав себе запястье тремя полученными клинками, я смазал лезвия кровью и понаблюдал, как каждое из них на миг потемнело. Всё по опыту одного раза достаточно, чтобы чёрный меч меня опознал. Убрав оружие в ножны, я надел новую одежду с комоном в виде хвоста лисы, сунул за пояс дайсё и уже вскоре следом за князем отправился на четвёртый этаж, где располагались покои его старшего брата. К разговору меня, конечно же, никто приглашать не стал. Впрочем, я не сильно расстроился. Едва только за нори захлопнулась дверь, в приёмную вплыла миловидная девушка, назвавшаяся Йоко. Она проводила меня в соседнюю комнату, где уже находилась её подруга. Нет, ничего такого, естественно, не было. Мы пили чай с какими-то сладостями и разговаривали. При моём незнании местных реалий девчонки оказались настоящей находкой. Мило улыбаясь и забавных хмурясь, девушки выслушали мои рассказы о Сато, а взамен выдали кучу полезной информации о городе и его обитателях. Как выяснилось из разговора, Тот урод, с которым мы пересеклись в приемной, является командиром оранжевых плащей, элитного подразделения городской стражи, что следит на улицах города за порядком. По словам девчонок, в оранжевые плащи набирают только лучших бойцов города, поэтому среди них хватает мужчин из знатных семей. Сам же Огава Джиро является каким-то дальним родственником семьи Ясудо и до кучи безумно влюблен в Аяку. Впрочем, он такой не один. Все стру князя влюблены все поголовно. И девушки бы весь вечер рассказывали об ухажёрах, но меня это интересовало мало. Я видел глаза княжны и представляю, как не просто будет ее избраннику. Этот придурок вряд ли устроит такую умную женщину, и какой бы он плащ за спиной не носил. Ну а все остальные флаком в руки, и попутный ветер в пятую точку. Какое мне дело до всех этих великосветских страданий? Нет, а я, конечно, очень красивая, но у меня уже есть Мика. Да и кто я такой, чтобы заглядываться на книжную. Помимо оранжевых плащей в городе есть ещё и обычная стража. Бойцы, которые защищают стены, охраняют резиденцию клана и патрулируют городские окрестности. Те солдаты, что провожали Наздаки, как раз были из этого подразделения. Ну и ещё где-то неподалёку от города расквартирована целая армия которые командуют троюродный брат Нори по бабушке. По поводу случившегося покушения девушки знали только то, что оно произошло в летнем саду, в котором любил работать великий князь. Какие-то рабочие ремонтировали там павильоны, а четыре дня назад один из этих павильонов исчез в чёрном пламени заклинания, как раз в тот момент, когда в нём находился Даймё. Сад сейчас закрыт. На входе дежурит стража. Рабочих ищут. И, как я понял, никого пока не нашли. Видя, что девушкам неприятна данная тема, я перевёл разговор, и дальше мы болтали о всякой ерунде: о книгах, ценах на ткани и последнем спектакле в городском театре, в котором выступала какая-то местная поп-звезда. Вернее, в основном болтали они. Я лишь восхищённо кивал и обдумывал полученную информацию. На самом деле всё ожидаемо. Покушение было подготовлено заранее, ведь иначе и быть не могло. По словам Нори, его старший брат по силе был равен целому взводу заклинателей. А такого просто так не убить. Те ребята, что работали в саду, скорее всего, заложили под павильон какую-то хрень, на вроде той, что я видел в ущелье. Другой вопрос, почему Даймё этого не почувствовал? И ещё интересно, кто нанимал этих парней. Мы проговорили ещё примерно около часа. Когда за окном уже конкретно стемнело, девушки проводили меня обратно в приёмную типа прощавшись, удалились. Минут через пятнадцать в комнату вошёл князь. Рассеянно кивнув, Нори забрал со стойки катану и направился к выходу. Я пожал плечами и пошёл следом за ним. Всю дорогу Нори молчал, лишь изредка кивая каким-то своим знакомым. Уже в покоях князь кликнул служанку, приказал ей нести чай и, зайдя в кабинет, вдруг как-то сразу осунулся. Из парня словно вытащили металлический стержень. Ну да, Так оно и бывает, когда весь день держишься на одной только воле и даже родственникам не можешь показать, насколько тебе хреново. Ему бы водки сейчас выпить и женщину, а потом проспаться как следует. Минут через пять после нашего прихода в комнате появилась робкая, как мышка, служанка. Она поставила на ковёр поднос с чайными принадлежностями, затем понесла фарфоровый чайник, разлила по пиалам чай и с поклоном покинула комнату. Нори ещё какое-то время молчал, погружённый в свои мрачные мысли. Затем вдруг спохватился, сделал глоток из чашки, посмотрел на меня и зло прошептал: "Предательство".